К моему фоновому беспокойству добавился еще и страх темноты. Представляю, какие чудовища могут обитать во мраке, и все равно не могу остановиться в поисках неведомого. Я встретился с одним парнем по имени Витя. В прошлом он был искателем приключений, как и я, и тоже носит груз утраты на душе. Прежде чем рассказать мне свою историю, спросил, «Зачем мне это надо?» «Знал бы я сам. Хочу заполнить пустоту внутри. Другого ответа у меня нет. Представляю себя собирателем городских легенд. Это спасает меня от одиночества». Витя рассказал, что случилось с ним и его друзьями, когда они изучали заброшенный вагон на кладбище поездов. «Теперь мне и в призраков поверить?» Я записал его историю. Думаю, он не врал и не преувеличивал. Хотя это легко проверить. Нужно лишь отправиться на кладбище поездов и найти тот самый вагон. Но мне не стоит рисковать лишний раз. Вдруг и со мной случится то же самое, что с его другом. Артур Гологолев Так пустого вагона обычно девочки дружат с девочками, а мальчики с мальчиками. В моей компании все устроено иначе. Нас было четверо: я и Спартак и сестры близняшки Кристина и Карина. Автора дневника зовут Витя. Мы выросли в одном частном секторе. Наши дома находились неподалеку. Но в детстве словно не замечали друг друга и сдружились только лет в тринадцать. Спартак был невысокий шустрый парень с лохматой головой. Он не пользовался расческой для экономии времени и ходил с космами, торчащими в разные стороны. Называл это «стилем сумасшедшего ученого». Кристина и Карина — рыжие кудрявые девчонки, похожие на свою мать, словно две ее копии. Когда-то я путал Кристину и Карину, но потом стал замечать отличия. У Кристины были смеющиеся глаза и открытая улыбка, а у Карины — серьезная улыбка и твердый взгляд, из-за чего она выглядела немного взрослее сестры. У девочек не было отца, может, поэтому они дружили с мальчишками, не знаю. Мы часто ходили друг к другу в гости, а временами отправлялись куда-нибудь за пределы коттеджного поселка, где жизнь не такая спокойная и можно нарваться на приключения. Далее записи прерываются. Приметы призрачного вагона отличаются от других вагонов. Его сразу узнаешь. Выглядит как новый, хотя ему много лет. И местами он проржавел, и краска немного выцвела. В конце вагона разбитое окно, следы от дождя на окнах, даже в сухую погоду. Однажды мы узнали, что в нашем городе есть интересное место. За старым вокзалом были железнодорожные пути, на которые буксировали старые вагоны и они просто ржавели там десятилетиями. Все это называли кладбищем поездов. Угрюмое название для угрюмого места. Источник вдохновения для народных страшилок. Говорили, что на кладбище поездов стоял ржавый вагон, двери в том вагоне заварены, проникнуть в него можно только через выбитое окно туалета. Еще говорили, что если долго сидеть в купе, то наверняка услышишь призрачную проводницу. Объект не охраняется. Якобы некоторые ребята, которые туда забирались, слышали голос, требующий билеты. Другие видели лицо женщины в окне туалета, когда выбирались из поезда. Как-то мы с Кристиной, Кариной и Спартаком решили побродить по кладбищу поездов, отыскать тот вагон и забраться внутрь, чтобы пощекотать себе нервы. Спартак не верил легендам и втихую предлагал мне записать на телефон искаженный голос проводницы, чтобы разыграть девочек. Спрячем колонку, Кристина с Кариной отвлекутся, а я незаметно включу трек на телефоне. Когда мой друг это говорил, его глаза светились от восторга. Запишем заранее жуткий вой. «Уходите отсюда! Это место проклято!» Девчонки завизжат, будет весело. Мне эта идея не понравилась. И я сказал, чего тут веселого. Не смей, Спартак. Он не хотел уступать. Такой ты нудный. В тех вагонах все равно ничего нет. Добавим хоть какого-то веселья. Ничего с ними страшного не случится. Просто испугается чуть-чуть. Я по-прежнему не одобрял издевки над подругами боялся потерять их доверие и пригрозил Спартаку. «Они не такие глупые, как ты думаешь. Если ты захочешь что-то такое сделать, я им все расскажу». «Ладно, не буду я ничего делать», — с неохотой пообещал мой друг, — «разбудил в тебе моралиста». Вагонов на железнодорожных путях было около десятка, и мы быстро отыскали нужный. Он впечатлял своим видом, И выделялся на фоне других. Разбитых, ржавых, искореженных. Этот был почти как новый. Некоторые следы времени бросались в глаза. Выцветшие краски, потрескавшийся лак, стертые металлические детали. Но, несмотря на свой возраст, вагон удивительно хорошо сохранился. Все окна, кроме окна туалета, были целые. Далее неразборчиво. Где-то мне уже попадалась про него информация. Проверить архив. Этот вагон все еще стоял на своих колесах. Словно готовился отправиться в новое путешествие. Пролезть через выбитое окно оказалось нетрудно. Удивительно, но внутри не оказалось мусора и битых бутылок. Бездомные не сделали это место своим пристанищем. Любопытно. Почему? Мы устроились в одном из купе на жестких деревянных койках. Я сел рядом со Спартаком, Кристина и Карина устроились напротив. За пыльным окном ярко светило солнце, и находиться там было совсем не страшно. К тому же призрачных голосов мы не слышали, а потому решили немного раззадорить друг друга разговорами на жуткие темы. Как думаете, кем была эта проводница? спросил я.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 Многие знают эту историю, и с ними ничего не случилось. Все городские легенды Туфта, и в них полно женщин-демониц. — Снова Цапка. Многие знают эту историю, и с ними ничего не случилось. — Подождите, но ведь проводница никого не убивает, верно? — возразила Кристина. Она просто спрашивает билеты и выглядывает из окна вагона. Наверное, она призрак.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 и родила двойню. Наш отец погиб ужасной смертью. Он упал под поезд. Меня удивило, что Карина рассказывала об этом так спокойно. Неужели это не стало для нее травмой? «Он знал, что это случится», — добавила Кристина. Незадолго до этого папа сказал маме, что умрет, лишившись головы. «Кристина, не ври», — возмутилась ее сестра. «Это правда. Мне мама рассказывала». Он в детстве нашел проклятую игрушку, красного заводного робота. «Я тоже слышал историю об этой проклятой игрушке». Из-за нее погибли все его родственники. Когда игрушечный робот потерял руки, нашу бабушку по папиной линии затянуло в станок на фабрике, и она тоже лишилась рук. Ее не успели спасти. Когда у робота отвалились ноги то папина сестра попала в аварию. Из машины достали безногое тело. А когда папе снова попалась эта игрушка, у нее не хватало головы. Он был последним из своей семьи и знал, что ему суждено умереть. Вот так. Все из-за проклятого робота. Кристина, ты это сейчас придумала? Так, в этой истории фигурирует еще один странный предмет. «Несчастливая игрушка, робот, не забыть!» «Ничего я не придумала. Спроси у мамы. Спрошу. И скажу ей, что ты врунья. «Мне было неловко наблюдать перепалку между сестрами. Они злились друг на друга. Не подрались бы. И тут вмешался Спартак. «Тихо! Слышали?» Девочки стихли. «Что?» — сказали они в один голос.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 «Его нигде не было. Мы проверили все купе и оба туалета. Обстановка там показалась мне странной, будто за каждой дверью остановилось время. Не вагон, а музейный экспонат. Все осталось нетронутым». «Как такое возможно?» «На одной из коек лежала газета 1988 -го года, совсем как новая. В другом купе стоял старинный чемодан, кожаный, с заклепками» на вешалке, пиджак и шляпа. В туалете на раковине висело белое вафельное полотенце. Казалось, в этом вагоне до сих пор едут люди, но одновременно с этими деталями умещались и признаки заброшенности. На пыльном полу отпечатки ботинок, которые давно здесь не ходили. Следы дождя на окнах сделали их почти непроглядными. Я еще раз обошел весь вагон. Спартака нигде не было, в последнем купе мне на глаза попалась тетрадь на пружине, она лежала на столике в открытом виде. Странно, мы ведь сидели в том купе, и тетради не было. Я подумал, что это шутка моего друга, собирался заглянуть в рукописный текст на страницах, но меня отвлекли, за моей спиной появилась Карина и спросила обеспокоенно. «Куда он подевался?» «Цапка его, наверное, утащила», — сказал я. «Шутник. Ладно, пойдемте отсюда, поищем на улице». Мы выбрались из вагона. Снаружи Спартака тоже не было. Мы обошли всю территорию старого вокзала. Может, он хотел, чтобы мы его искали, а сам давно удрал домой? Но все же я волновался. Кристина и Карина тоже встревожились». «Может быть, дело не в поезде, а в проводнице? А вдруг любой поезд или вагон может стать призрачным, если в нем появится она, призрачная проводница?» Телефон Спартака не отвечал. Я оглянулся на ржавый вагон, и всего на мгновение в окошке показалось безумное женское лицо. Проводница. Она посмотрела на меня, выпучив глаза и с улыбкой растянутой до ушей, а затем скрылась. Неживое лицо, словно у восковой фигуры. Как я не пытался это скрыть? Ужас читался в моих глазах. Девочки спросили, почему я так побледнел. Я не стал им рассказывать о том, что видел. Думал, очудилось из-за того, что мы весь вечер вспоминали страшные истории. Мы вернулись в коттеджный поселок и разошлись по домам. А Спартак не вернулся. Его не дождались дома, и родственники отправились на поиски. Я тоже хотел присоединиться, но родители не позволили. Зря меня оставили дома. Я не находил себе места. Наш друг исчез, а мы не придали этому значения. Думали, обманывает нас, играя в пропавшего. Меня терзала вина. Хотелось услышать, что он пришел домой, и с ним все в порядке. Но его родители вернулись одни. Мой друг словно испарился. От него не осталось и следа. Я засыпал с надеждой, что завтра утром увижу его, и все будет как прежде. Далее записи прерываются. Ночью меня разбудил звонок. На экране телефона высветилось «Спартак». Я быстро взял трубку и крикнул «Ты куда пропал? Мы за тебя так волновались!» Но на том конце был только шум. Я прислушался и понял, что это стук колес поезда. «Спартак?» сказал я в ответ послышался едва различимый шепот Леня, меня увезли в такую тьму. и опять стук колес затем звонок оборвался больше я никогда не видел своего друга Примечание. С остальными ребятами ничего не произошло.